Глава 23. Прощай, английская роза. Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров-Элторп в Наргментеншире на уединенном острове посреди озера. На момент гибели ей было всего 36 лет. Безвременная гибель королевы Сердец всколыхнула не только туман Альбион, но и весь мир. Британский народ... узнавшая о произошедшей с их принцессой трагедии, рыдал в голос. И при этом народ жаждал видеть, чувствовать, что он не одинок в своем безграничном горе. Всем хотелось знать, что их правительница со своей семьей переживает вместе с ними. Все знали, когда умер Черчилль, Елизавета II настояла на том, чтобы ему были организованы государственные похороны, как члену королевской семьи. Почему же сейчас все не так? Неужели королеве нет никакого дела до той, которая родила ей внуков, будущих наследников престола. Вопрошали убитые горем подданные Елизаветы. Как так? Принцесса скончалась, а королевская семья даже не приспустила флаг над Букингенским дворцом. Народ скорбел истово и искренне. Никем не организованные люди бесконечным потоком шли к Сент-Джеймскому дворцу, чтобы отдать дань любимой принцессе и расписаться в книге соболезнования. Но книг оказалось слишком мало, и вскоре на Мэл-стрит образовалась гигантская очередь. Когда же толпы тех, кто пришел выразить свое соболезнование, начали роптать, что стоят в очереди по 12 часов и более, и что у них уже нет сил от усталости и голода, Мохаммед Альфаэт прислала своего универмага Хэра с фургоны с бесплатным чаем и бутербродами. А что же символ благополучия и единения нации королева? Бездушная Елизавета все это время пребывала на отдыхе в замке Балморал, в Шотландии. И только возмущение прессы и народа вынудило эту голубокровную, жестокую женщину появиться на публике. А перед тем СМИ четно вопрошали, взывая к ней. «Где наша королева? Где ее флаг?» – газета «The Sun». «Покажите нам, что вы горюете вместе с нами!» – экспресс. «Ваш народ страдает! Поговорите же с ними, наконец, мадам!» В итоге, под прессом небывалого прежде никогда давления, королева уступила. Она прервала свой отдых и приехала в Лондон, чтобы впервые в своей жизни выступить с обращением к нации в прямом эфире. Любой, кто знал Диану, никогда ее не забудет. И миллионы людей, которые не были с ней знакомы, но которым все равно казалось, что они нее знают, тоже будут помнить о ней. Затем Королевский дом вместе с сотрудниками Букингенского дворца, членами семьи Спенсеров и сотрудниками администрации Блэра обсудили детали траурной церемонии, ставшей совсем нетрадиционной. В 8 часов вечера 5 сентября 1997 года гроб с телом принцессы был перевезен из Королевской часовни в Кенсисонский дворец. Последнюю ночь перед похоронами упокоенная Диана провела в своей резиденции в Вестибюле. украшенным горящими свечами, белоснежными кипами лилий, тюльпанов и роз. Утром следующего дня гроб накрыли королевским штандартом, кто бы осмелился тогда сказать, что она почти уже год лишена титула ее королевское высочество, и ей лишь милостиво было позволено, как матери наследника, сохранить титул принцессы Уэльской. На белую ткань с красным крестом небесного покровителя англичан святого Георгия, что накрыло последнюю обитель несчастной Дианы, Положили венок из розовых роз, букет белых тюльпанов от старшего сына Уильяма и маленький букетик из кремовых роз с карточкой, на которой детской рукой выведены трогательные «мамочки» от младшего Гарри. В тот день центральную часть британской столицы заполонила почти миллионная толпа. Многие, желая своими глазами взглянуть на печальное шествие, провели прямо на тротуарах более суток. Около двух тысяч человек получили приглашение на церемонию прощания в Весьмистерском аббатстве. И еще многие тысячи выстроились на пути траурного кортежа, пока гроб с телом принцессы перевозили в фамильное поместье Спенсеров-Иллторп, расположенное примерно в 100 километрах к северу от Лондона. Да еще многие миллионы людей на всех континентах, сидя у экранов телевизоров, следили за процессией. Вслед за гробом в скорбном молчании шли пятеро мужчин. Экс-супруг, свекр, брат и двое сыновей. За ними следовала колонна представителей 11 благотворительных обществ, которым принцесса покровительствовала при жизни. Некоторые были в инвалидных колясках, другие – на костылях. Тем самым подчеркнули то самое важное, что молодая принцесса успела сделать в своей жизни – благотворительность, расположившую новые миллионы сердец всего мира к меловиной и прежде ничем не примечательной принцессе Уэльской. Далее следовало созвездие собравшихся по печальному поводу в бессминистерском обастве личностей. Супруга президента США хиллари Клинтон, премьер-министр страны Тони Блэр с супругой и бывший премьер Маргарет Тэтчер, а также представители шоу-бизнеса. Том Хэнкс, Том Круз, Николь Кидман, Дайана Рос, Лучана Повороти, Стивен Спилберг и многие-многие другие. Тяжелые горькие минуты прощания с народной принцессой. Но за покойную службу заняла около часа. Певец Элтон Джон, близкий друг принцессы, исполнил знаменитую свечу на ветру. В многотысячной толпе, объединенной горьким трепетом, зажглись поминальные свечи. «Прощай, английская роза» раздалось в тишине, и принц Гарри, который до этого пытался сдерживаться, глядя на старшего брата, закрыл лицо руками. В половине четвертого дня катафалк въехал на территорию уторпа. Здесь королевский штандарт на гробе сменили на красно-бело-черный с золотом флаг Спенсеров. Массивные ворота поместья закрылись. За ними остались тысячи людей, сопровождающих процессию по улицам Лондона и на протяжении всех 110 километров пути от столицы. Именно здесь, вдали от суеты любимого Лондона, на острове Овал принцессу Уэльской было суждено найти свой последний приют. Но даже это место упокоения было выбрано братом Дианы вопреки ее воле. Диана некогда высказывала мысль, что хотел бы быть погребенной в фамильном склепе в церкви XVIII века Грейт Бринтон. Последний год жизни Леди Ди был полон для нее трагических предчувствий. В своей книге «Королевский долг» ее дворецкий Пол Баррелл опубликовал письмо принцессы, датируемое октябрем 1996 года, в котором есть такие слова. Я вступила в самую страшную фазу своей жизни. Все, что угодно, может случиться теперь. Например, неисправность тормозов в моей машине, авария и смерть. Это позволит Чарльзу жениться на камилле Утверждают, что незадолго до гимбеля Диана и ее друг Доди альфает побывали на консультации у ясновидящей Риты Роджерс. Но содержание беседы влюбленные держали в тайне от всех. Не сказанное ли ясновидящее явилась причиной того, студиана во время ее возвращения с доди в лондон посетила монако и там могила принцессы грейс Келли. разве может быть это совпадением долгое стояние над могилой молодой очаровательной женщины воле судеб ставшей принцессой и погибшей в автокатастрофе грейс Келли 12 ноября 1929 14 сентября 1982 американская актриса с 1956 года супруга князя Монако Ренье III, десятая княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. 13 сентября 1982 года Грейс попала в автокатастрофу. Ее автомобиль потерял управление, сорвался с крутого поворота и упал на склон горы. В машине также находилась ее дочь Тефания, оставшаяся в живых. Когда спасатели извлекли Грейс из разбитой машины, она была еще жива, однако находилась без сознания. Она умерла на следующий день в госпитале Монако. Грейс была похоронена 18 сентября в семейном склепе Гримальди после реквиема в соборе святого Николая в Монако. На службе присутствовало 400 гостей, среди которых были представители иностранных правительств и члены европейских королевских домов. Юная принцесса Уэльская представляла британский королевский дом. Красавица Грейс с ее актерским талантом и безупречным вкусом импонировала Диане. Известно, что когда Диана посетила Каннский кинофестиваль, она пришла в платье от дизайнера Катрин Волкер, сшитого по просьбе Ди точно как у Грейс Келли в фильме Хичкока «Поймать вора» 1955 года. В августе 1997 года Диана посетит могилу Келли во второй раз, словно предчувствуя свою гибель. идентичную той, что произошла с супругой правителя Монако. Она долго стояла с цветами в руках и шептала свои тайные молитвы, словно разговаривала с погибшей за два дня до своего трагического ухода. Стояла, держа за руку единственного мужчину, который дал ей чувство защищенности и теплоты, в которых она так нуждалась.